Глава 33. Никакие слова не в силах описать мой ужас и отчаяние. Я чувствовал нечто подобное тому, что должен был бы чувствовать человек, которому только что ампутировали обе ноги и обе руки, оставив один искалеченный истекающий кровью торс. Я осознавал, что для меня нет более в жизни ни радости, ни светлых надежд на отрадное будущее. Я с радостью приветствовал бы смерть, как милостивую освободительницу от оков и мук этой грустной жизни. В своем безумном горе я часто умолял моих чернокожих заколоть меня своими копьями. Ну, я не могу долей говорить об этом, да к тому же почти не помню, что было со мной после. Долгое время я жил точно в бреду. Даже люди, которых я встречал в это время, казались мне не живыми существами, а какими-то видениями. Я даже не сознавал своей страшной утраты, но только чувствовал непреодолимую потребность в деятельности. Я едва помню искреннее горе моих чернокожих их усилий утешить и успокоить меня. Женщины долго жалобно выли, что чуть не довело меня до умопомешательства и еще более усилило мое желание как можно скорее покинуть это ужасное место. Я до того стал не похож на самого себя, что мои чернокожие решили, что в меня вселился какой-то страшный дух». Они, очевидно, полагали, что я предоставил им все заботы о погребении, а сам только о том и думал, как бы мне скорее пуститься в путь. Я откровенно сознался моим туземцам в своем намерении, и тотчас же сорок человек из них вызвались сопровождать меня в моем странствовании до тех пор, пока я только позволю им идти за мной. Я с готовностью принял это предложение, во-первых, потому что сознавал, что одиночество сведет меня с ума, а во-вторых, потому еще что был уверен в безопасности путешествия, раз меня будет сопровождать такой конвой. Я ничего не взял с собой, а длинные волосы свои срезал с стилетом и раздал их на память о себе туземцам, чтобы они наделали себе из них браслеты, ожерелья и другие украшения. Затем я без дальних проволочек покинул то место, где прожил столько лет. Все имущество я раздал остающимся, и покинул свой горный приют почти без сожаления. Весь мой наряд состоял из кожаного фартука, а у пояса на тонком кожаном ремне висели мой томогавк и стилет, а лук и стрелы я закинул за плечи. Мы шли день за днем, точно совершая экскурсию. Условия местности, конечно, изменялись, и я не раз проходил мимо несомненных доказательств минерального богатства этой страны, особенно изобилующей золотом. Однажды, когда все мы расположились на отдых у подножия большой скалы, я от нечего делать стал почти машинально обкалывать своим томогавком голый камень скалы. Вдруг кусок камня отскочил, обнаружив ярко-желтую блестящую полосу благородного металла. Я вскочил на ноги от удивления и в тот же миг сообразил, что вся эта скала была чрезвычайно золотоносной, и что у меня перед глазами лежит громадный самородок, который, если бы его извлечь, оказался бы настолько велик, что его на силу могли бы снести два человека. Проходила неделя за неделей, а мы все продолжали свой путь, направляясь к югу. Понятно, что с течением времени мои чернокожие один за другим стали возвращаться обратно к своим домам и семьям, но за это время я успел уже окончательно слиться и сродниться с другими племенами туземцев, и теперь уже без всякого труда переходил от одного племени к другому, всецело рассчитывая на свое знакомство с характером и нравами туземцев и прибегая постоянно к своему обычному репертуару гимнастических упражнений. По прошествии месяца я дошел, наконец, до опаленных или меченых деревьев и затем пошел прямо на запад. Со мной не случилось за это время почти ничего такого, что стоило бы рассказывать. Я неотступно держался своего намеченного пути в продолжении восьми или девяти месяцев, И вот, наконец-то, я увидел несомненный признак близости цивилизованных людей, потому что по пути мы постоянно встречали такие предметы, как ржавые жестянки из-под мясных консервов, старые газеты, изношенные и сильно изъеденные муравьями платья, то есть отдельные части одежды и множество других признаков жизни пионеров. В один прекрасный день, около полудня, я завидел на расстоянии 500 или 600 шагов впереди себя «Лагерь белых людей» который тотчас же узнал по холщевым палаткам. Я поспешил остановить своих чернокожих спутников, приказав им не двигаться с места, между тем, как сам отправился на маленькую рекогностировку. Странно сказать, вид этих палаток не особенно взволновал меня. Я ведь уже встречал исследователей еще в местностях Кимберлия. И, кроме того, я так долго ожидал этого, что был только удивлен, что этого не случилось раньше». Бродя вокруг лагеря этих людей, видимо, европейцев, в одежде, принятой пионерами и исследователями, мне вдруг сделалось совесть на своей наготы, и я вдруг понял, что в таком виде не могу явиться к ним, что мне необходимо подходящее одеяние. Теперь, наученный горьким опытом, я знал, насколько следует быть осторожным, когда приближаешься к людям цивилизованным. Это доказало мне моя встреча с экспедицией Жиле. Вернувшись к своим чернокожим друзьям, я сказал им, что повстречал, наконец, людей моего племени, но до поры до времени не желающих пристать к ним, и, избрав двоих самых ловких и смышленых туземцев, сказал им, что мне нужно достать одежду белых людей, и научил их тихонько подползти к лагерю белых, снять пару брюк и сорочку, которые повешены, вероятно, для просушки за палаткой, и, взяв эти вещи, принести их мне». Мои дикари с видимым наслаждением ухватились за это поручение, но когда они вернулись по прошествии нескольких минут, то принесли с собой только одну рубашку, так как брюки сам владелец успел убрать раньше прихода моих чернокожих приятелей. Их чрезвычайно смешил мой вид, когда я надел принесенную ими рубашку, и действительно, принимая во внимание, что эта рубашка являлась единственным предметом одеяния, я, вероятно, представлял собой довольно забавную фигуру. Но вот явилось новое затруднение. Не мог же я в самом деле явиться к этим людям в украденной унижи рубашке, и я решил распроститься здесь с моей чернокожей свитой и отправиться одному разыскивать другой подобный лагерь пионеров. Через день-другой я наткнулся на второй такой лагерь белых и на этот раз решился подойти и объяснить, кто я такой». Однако, прежде чем решиться на этот шаг, я соскреб со своего лица всю ту черную глину, которая облепляла все мое тело и лицо по манере дикарей, опалил, насколько следует, свои волосы и бороду с помощью головешки, бросил мой лук и стрелы, которые являлись теперь единственным моим оружием, и смело направился к лагерю. Человек пять-шесть загорелых с медно-красными лицами англичан сидели перед палаткой вокруг костра, и, как видно, ужинали в тот момент, когда я приблизился к ним. Когда они заметили меня, то все слегка вздрогнули от удивления и недоумения, но затем разразились громким смехом, полагая, вероятно, что это какой-нибудь из их черномазых слуг вздумал подшутить над ними. Между тем, очутившись на расстоянии всего нескольких шагов от них, я крикнул по-английски «Здорово! Ребятушки, не найдется ли у вас местечко и для меня?» Все они были настолько поражены этой неожиданностью, что не могли отвечать тотчас же, но затем один из них сказал, «О, да, идите и садитесь с нами». Я присел к костру, и они стали расспрашивать меня. «Вы занимались исследованиями?» — спросили они. «Да», — ответил я совершенно спокойно. Я долго находился в отсутствии. «А где же вы оставили своих товарищей?» «У меня не было товарищей», — отвечал я. Я пустился странствовать один, — Они переглянулись, подмигнули друг другу и стали недоверчиво улыбаться. Затем один из них продолжал допытывать меня, не находил ли я золота. «О, сколько угодно», — сказал я, — «золота здесь очень много». «И захватили вы с собой сколько-нибудь этого драгоценного металла? Далеко ли вы заходили?» На это я сказал им, что бродил долго по Центральной Австралии, жил, так сказать, в самом центре этого континента — но не имел возможности носить с собой кварц и зерна чистого золота. Но такого рода объяснение только усилило их веселость, которая достигла крайних пределов, когда я в неожиданный момент вдруг спросил, «Который у нас теперь год?» и Вместо ответа один из них злобно сострил, и его остроту весело приветствовали все остальные его товарищи, а я начинал думать, что если цивилизация готовила мне только такой прием, то лучше бы мне было оставаться с моими верными дикарями — Однако спустя несколько минут обхождение этих людей со мною изменилось, и было ясно, что они смотрели теперь на меня как на безобидного полоумного, который только что выбрался из глухих дебри Я убедился в том, что мое предположение было верно, когда, неожиданно подняв глаза, увидел, что рудокопы эти переглядывались между собой, указывая пальцем себе на лоб. Я решил не говорить им ни слова более о себе, Будучи уверен, что чем больше стану рассказывать, тем более они будут укрепляться в уверенности, что я бездомный, полоумный, бродящий по лесам. Я узнал, что эти люди, среди которых я теперь находился, были все приличные молодые люди из Кульгарди. Они предложили мне чаю и закусить, и советовали мне провести ночь вместе с ними, но я отклонил их любезное приглашение, хотя с благодарностью принял от них в подарок пару брюк, но от сапог отказался, потому что был уверен, что не буду в состоянии носить их. После того мои неприветливые благодетели сообщили мне, что я встречу еще много таких же лагерей белых людей и к югу, и к западу. Затем, простившись с ними, я ушел в лес и провел там ночь совершенно один. Затем я двинулся по направлению к Моон Маргарет, и по дороге, по которой я шел, находил кирки, лопаты и другие орудия рудокопов, очевидно разбросанные или растерянные погибшими или обескураженными искателями золота. Я решил не входить в этот город, а, миновав его, шел далее к Суссерн-Кросс, Южный Крест, а оттуда к Кульгороде. Побродив некоторое время в этом городе, я направился в перт столицу Западной Австралии. Там мне сказали, что для меня лучше всего отправиться в Мельбурн, так как там я легче всего найду судно, которое доставит меня в Европу. Согласно этому совету, я двинулся в Мельбурн, как только мог скорее, и там единственный, стоящий внимания, инцидент, случившийся со мной... Был мой разговор и свидание с французским консулом. Я обратился к этому уважаемому чиновному лицу на отвратительном французском языке и сказал ему, что я французский подданный и желал бы вернуться в Европу. Я поминутно запинался, искал слова, и когда не мог сказать по-французски того, что хотел, то говорил по-английски, консул, поглаживая свою бороду, терпеливо ожидал, пока я кончу, и глядел на меня весьма подозрительным взглядом, Вы требуете, чтобы вам доставили возможность вернуться в Европу на том основании, что вы француз? — Да, именно так, — отвечал я невольно, возвращаясь к английскому наречию. — Прекрасно, — холодно продолжал он, отворачиваясь от меня. — Но только в другой раз, когда вы станете уверять, что вы француз, так вы уж лучше не говорите по-английски, так как на этом языке вы говорите лучше меня. Я попытался было разъяснить ему все это, сказал, что потерпел кораблекрушение... Но когда сообщил, как давно это было, то он невольно улыбнулся, и я затем ушел от него. Из Мельборна я отправился в Сидней и оттуда в Брисбон. В мае месяце 1897 года я очутился в Виллингтоне, Новой Зеландии, где, как мне сказали, я мог найти прекраснейший случай отплыть в Англию. И действительно, я отбыл на судне новозеландской судоходной компании на Вейкату и прибыл в Лондон в марте 1898 года. Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.